Глава седьмая Бой закончился. В СУ отступили. Яркое солнце вышло из-за горизонта. День обещал быть жарким. Птицы пели, радуясь мирной тишине. Над землею туманом висел разорванный клочками пороховой дым. Смрад войны уносил легкий ветер. Ополченцы собирали убитых и раненых. Госконец стоял возле пленника. Тот сидел, опёршись спиной о дерево, стискивал зубы и морщился от боли в простреленном колене. Имя, звание, подразделение, спрашивал Михаил. Ткаченко Олег, капитан ВСУ, командир ДРГ Донбасс, пленный говорил тихо, склонив голову. Задача Найти и забрать чёрные ящики. Кто ставил задачу? Командир разведки. Имя и звание командира. Михаил спрашивал громко с нажимом. Раненый молчал. Госконец повторил вопрос. Пленный поднял голову и с ненавистью посмотрел на Михаила, растянув губы, улыбнулся пренебрежительно. Не разумею, москаль. Гасконец быстро достал пистолет и выстрелил пленному в бедро здоровой ноги. Тот вскрикнул, повалился на бок, матерно выругался. Угрюмый взял его за плечи и рывком посадил спиной к дереву. Кровь вытекала, образуя лужу. Снайпер повернулся к Гасконцу, тихо сказал: "Ты в бедренную артерию попал. Теперь он долго не протянет". Увидев досаду в глазах напарника, добавил сочувственно: "Поторопился, бывает". Михаил наклонился к раненому. Тот часто дышал, постанывая и бледнея на глазах. Кровь толчками выходила из отверстия в бедре. "Где ваше расположение? Вы вы даже не, не представляете, против кого, кого воюете?" Голос пленного слабел, он напрягал лицо, пытаясь сдержать улыбку, старался всем видом придать вес словам. Даже не представляете. Нам не победить, потому потому что за нами Америка. Последние слова он произнёс, возвысив из последних сил голос. Напарники переглянулись. Михаил рассмеялся. Что у вас в голове, братцы? Какая Америка? Ты что, серьёзно? Эй, обратился он к пленному, но тот уронил голову и отключился. Всё, брат. Угрюмый тронул напарника. Пойдём. Он больше ничего не скажет. Надо возвращаться. Закончивай с ним. Но может, он тебя видел, сказал Угрюмый и выстрелил пленному в сердце. Горба приехал не один. С ним был мужчина лет 30, высокий, худой, с умными глазами, в тёмно-сером костюме и с портфелем в руке. Поздоровались. Он представился Пифагор. Саймон назвал свой позывной. Разселись. Минут через 20 подъехали американцы. Джон, как всегда, широко улыбался и шутил. Смит внимательно оглядел комнату, всем кивнул и присел в сторонке. Гурьба взял слово. Позвольте представить моего помощника, показал на Пифагора, Олеся Гавриловича, позывной Пифагор. В связи с тем, что у меня сейчас много работы, связанной с координацией между ведомствами, к этим заботам добавилась задача организации пропускного режима и безопасности Киева, и ещё много чего. Я доверяю Пифагору все взаимодействия с вами по завершению операции. Василий помолчал. Возражений нет? О'кей. Продолжаем. Итак, какие проблемы возникли с первой фазой операции? Мастер коротко доложил об остановку, потери. Для проведения зачистки попросил подкрепление, бесшумное оружие и документы прикрытия. Планируется работа в тылу сепаратистов. Закончил. Джон Доу сказал полушутя: "Большая птица летит хорошо, если не считать того, что самолёт упал не туда, куда планировалось, и чёрные ящики в руках повстанцев. Хотя это небольшая проблема. Мы сделаем так, что сепаратисты сами отдадут их". Улыбка сошла с его лица. "Теперь о свидетелях. С диспетчером всё улажено. Лётчик максимально заинтересован в молчании". Все космические снимки и записи переговоров у нас. Пресса знает, о чём кричать. С военными проблемами решаются с растяжкой по времени. Он помолчал, глотнул кофе, хитро прищурился. Слышал, что есть проблемы со свидетелями из постстанцев. Саймон пошевелился в кресле. Если вы позволите, он наклонил голову. Гурьба сказал Джону: "Это представитель польского грома, Яцик, он Можете не продолжать, перебил американец. Мы знаем, кто он. Наш агент, кивнул Саймону. Продолжайте, Стэн. Благодарю, англичанин прочистил горло. Плюс, видели два хорошо подготовленных боевика. Один местный, другой прибыл из Москвы. Он из спецслужбы русских. Возможно, в России узнали об операции, но не были уверены в достоверности информации и послали разведчика для проверки. Предполагаю, что на последней стадии подготовки операции произошла утечка, и поворот головы к Гурбе вероятнее всего из вашего ведомства или администрации. В военных мы не рассматриваем, они использовались в тёмную. Только высшее руководство имело информацию. Итак, русские засылают своего агента с примерным районом поиска, что искать он не знает. Сепаратисты дают ему своего проводника, опытного бойца, хорошо знающего местность. Два диверсанта выходят к нам в тыл, видят пуск, устраивают небольшую войну и возвращаются к своим. С ними мы разберёмся, не вытерпел мастер. Работа уже ведётся. «Пока все попытки захватить или ликвидировать их провалились. Они нам дорого обходятся». «Два агента стали свидетелями атаки», — сказал Джон. «Какая от них угроза? Раскроют себя, выступив с заявлением в прессе или по ТВ? Организуют пресс-конференцию? Мы предоставим десять таких, которые скажут обратное. Масс-медиа все наши». «Возможно», — мягко возразил англичанин. А что если агенты вели видеосъёмку, фотографировали, и потом они дадут русским материал для анализа эфира, космоса, обломков, подскажут, что искать и где? Русские быстро ориентируются. Но пока никаких заявлений не было, Джон говорил уверенно: "Русские могут придерживать информацию на потом". Считаю, Саймон стоял на своём: "Этих двоих надо ликвидировать". Но сначала захватить и допросить. Ну и займитесь этим с группой мастера, улыбнулся Джон. Василий, окажите им нужную помощь. Гурба сделал жест. Пифагор раскрыл портфель, достал бумаги, хмыкнул, раскладывая, нашёл нужную. Местный Тимофеев Николай Васильевич. «Сорок восемь лет. Проживает в Донецке. Так, Ленинский район, так, боевой опыт, Афганистан, Сербия, Чечня, Приднестровье, Абхазия. Позывной «Угрюмый». Про второго известно, что имеет отношение к спецслужбам России. Но каким именно?» Пифагор помолчал, глядя в бумаги. «Мы даже его московского позывного не знаем. Здесь его позывной «Солдат». Идян, захватить именно этого, сказал Джон. Где он сейчас? Угрюмый на месте ответил мастер. Солдат из ЧС. Ищите, гурьба поднялся. Простите, мне пора. Следом встал Джон. Попрощавшись со всеми, они вместе вышли. Оставшиеся продолжили совещаться, готовя захват снайпера сепаратистов. Давай, брат. Михаил обнял снайпера. Береги себя. Ты нам ещё очень нужен. Напарники прощались. Ты тоже себя береги, сказал Угрюмый. Если понадобится помощь, зави. Михаил улыбнулся. Конечно, братка. И ты не расслабляйся. Укропы теперь будут нас искать. Будь внимателен. В Донецке полно вражеских агентов, принял добро. Напарники снова обнялись, прощаясь. Михаил прыгнул в машину и отбыл в Москву. С генералом Черкасовым встретились на конспиративной квартире. Михаил кружил проверочными маршрутами, словно был за границей. Два раза менял облик, проторчал более 2 часов в магазинах и кафе возле квартиры, изучая обстановку. Генерал тоже пришёл преображённый. Накладные усы, бородка, парик, большие затемненные очки, складная клюка, стариковский серый плащ. Михаил не узнал шефа. «Есть еще порох!» — улыбался Черкасов. Заварили чаю. Генерал уселся поудобнее в мягкое кресло, достал блокнот, ручку, сигареты. «Ну-с, докладывай!» Когда Михаил закончил, Черкасов задумался. Он всегда после доклада долгое время сидел, погружённый в свои мысли, писал в блокноте, почёсывал лоб, курил, смотрел в окно, потом задавал вопросы. Говорил спокойно, голос звучал немного постарчески. Между своими его позывной был Старик. И сейчас генерал минут 10 рассматривал стену, курил, затушил сигарету, повернулся к Михаилу. Фото и видеосъёмка есть? И сам себе ответил: "Конечно, нет". Но и они об этом не знают. Местных предупредили, чтобы всем говорили, будто ты везде таскал с собой фотокамеру. Да. Хорошо. В Донецке полно агентов СБУ, донесут. Да Генерал помолчал. Да и здесь тоже есть предатели. Надо же, информация ушла с самого верха. За администрации. Он качнул головой. Не ожидал. Хорошо, что мы теперь знаем от кого. Будем с этим кротом работать. Может, стоит подключить контрразведку? Зачем? Чтобы спогнуть остальных? Сделаем это позже. А пока пусть работает на нас. Будем кормить его дизой. Возьмём под наблюдение, вычислим связи и тогда сдадим контрразведчикам. Михаил молчал. Он догадывался, что шеф уже что-то задумал. Ладно, генерал глотнул чаю. Что случилось, то случилось. Вся служба сейчас включается в работу. Мы дадим им нужную информацию. Скажем, где искать и что, а сами займёмся большим Стивом или Джоном Доу, как его зовут на Украине. Этот ЦРУшник всегда на острие. Думаю, он в курсе всего, что касается этой операции с самолётом. Давай прихватим его в Киеве. Затащим в укромное местечко, сделаем укольчик, допросим, потом снимем видео. Что думаешь? Джон в Киеве. Теперь там что-то мунтит, таянет от своих украинских товарищей. Живёт недалеко от вокзала на съёмной квартире. Сегодня наши ребята начали его разработку. Делают фото, видео, изучают маршруты движения, расположение камер слежения. Дня через 3 будут здесь доложат. У этого Стива Джона есть телохранитель, парень из Дельты. Наверняка у них тоже так положено. В основном по предварительным данным, американец ведёт себя довольно расслабленно, но может у него есть и негласная охрана. Надо приглядеться. Шеф улыбнулся Михаил. Я так понимаю, что это не предложение, А что делать? Генерал улыбнулся одними глазами. Мы в роли догоняющих. Время сейчас не за нас. Понял. А какие силы у нас в Киеве? Две независимые боевые группы. Хорошие ребята, мы с ними уже работали. Кто у меня в прикрытии? Испанец. Отлично. Спасибо, шеф. Я знал, что ты будешь этому рад. Повстречайся с ним незамедлительно. Теперь детали. Утром следующего дня Михаил встретился со своим другом, сослуживцем и напарником-испанцем. В миру его звали Короблёв Эдуард Владимирович. Высокий, крепко сложённый, черноволосый, черноглазый, с аккуратными усами и бородкой, испанец выглядел настоящим мачо. Всегда подтянутый, бодрый, педантичный во всём, Эдуард выслушал гасконца, сделал несколько предложений, и включился в операцию. Через несколько дней прибыл разведчик из Киева. Привез видеозаписи местности, фотографии, схемы передвижения американца, расположение камер слежения. Предложил варианты подхода к объекту. Сообщил, что квартиру для Михаила с Эдуардом сняли в том же доме, где живет Джон Доу. Я думал, он останавливался в отеле где-нибудь в центре, рядом с СБУ, ответил Михаил. В СБУ он не бывает. Наверное, чтобы не светиться, все встречи проводит в городе, в кафе или на конспиративных квартирах. Две мы вычислили, разведчик развернул карту. Одна здесь, на улице Ивана Франко, а другая на Льва Толстого. Сам же объект проживает на улице Саксаганского. Вот здесь. Понятно. Михаил мысленно соединил точки. Всё рядом. Места оживлённые, а тут ботанический сад? Да. В саду можно потеряться с камер наблюдения. Да, но на выходе к метро одна есть. Ясно, как расположена наша квартира относительно объекта. Дом буквы П имеет внутренний двор, но подъезды все с наружных сторон. Окна вашей квартиры напротив окон квартиры объекта, только на этаж выше. Расстояние около 30 м. Под вами живут какие-то подозрительные ребята. У нас сложилось впечатление, что они тоже по сути объект. Может, негласная охрана, может, служба. Мало было времени для выяснения. Спустя 3 дня Михаил вылетел в Барселону, оттуда в Стамбул. Из столицы Турции прилетел в Киев. с интервалом в несколько часов за ним следовал испанец. "Дай мне трёх ребят из группы самурая, и я сделаю засаду на тех, кто меня ищет". Угрюмы с Хмурым сидели в донецком кафе возле здания Минугля. "Может стоит сменить место жительства?" Хмурый сердился. Послушай меня, брат. Если утечка информации здесь, лучше просто переехать на базу какого-нибудь подразделения. Тебе везде будут рады. Это безопаснее всего. Мне не нужна безопасность, глухо сказал снайпер. Я планирую устроить засаду на тех, кто придёт за мной и взять языка живым. А если это будет командир, то совсем хорошо. «Ты уверен в людях?» «В самурае — да. И еще в троих. Остальных — не знаю. Попробуем в таком составе. Я дам тебе еще людей, хлопцы надежные!» И, пресекая возражения, я за них ручаюсь. «Ладно», — неохотно согласился угрюмый. Договорились о сигналах и взаимодействии. Разошлись. Пустили слух, что через 3 дня снайпер перебирается жить на базу одного из подразделений Apple Chenia. Наступило время ожидания.